Все время, пока шел бой, он кричал «Сюда, Марвель! Куда же ты делся?» и награждал его крайне нелестными эпитетами. Наконец Дэмуи вышел на улицу. Левой рукой он поддерживал свою возлюбленную, полуголую, почти без чувств, а в стиснутых зубах держал кинжал. Пага в другой руке, сверкавший от быстрого вращения как пламя, ходил ото белыми до красными кругами, отражая своей окровавленной сталью то серебристый свет луны, то красный от блеск факела. Марвель бежал. Лё Юрьер, отброшенный атакой демона Коконаса, который не узнал его и встретил остриём шпаги, был вынужден просить пощады у двух враждующих сторон. В эту минуту его заметил Меркандон, и по белой перевизину рукаве признал в нём заговорщика-убийцу. Раздался выстрел. Лёриер вскрикнул, протянул вперёд руки, выронил аркебузу, хотел добраться до стены, чтобы удержаться на ногах, но не успел и рухнул ничком на землю. Демуи воспользовался обстановкой, свернув в переулок по ради и скрылся. Гоготиноты дали такой отпор, что люди из особняка Гиза отступили, вошли в дом и заперли входные двери, боясь штурма и дракер в самом доме. Кокона, с опьянённой видом крови и шумом битвы, дошёл до такого увлечения, когда храбрость, в особенности у южан, становится безумной. Он ничего не видел, ничего не слышал, он лишь почувствовал, что в ушах звенело уже тише, что лоб и руки становились суше, и, отпустив, наконец, шпагу, только тогда заметил, что перед ним лежит какой-то человек, лицом уткнувшись в лужу крови, а вокруг одни горящие дома.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 Берегитесь, берегитесь, храбрый католик, крикнула дама. Коконас выпрямился, но недостаточно быстро, и кинжал второго племянника, прорезав плащ пиемонца, нанёс ему рану в другое плечо. Дама пронзительно вскрикнула. Коконас родним жестом поблагодарив её и успокоив, набросился на второго племянника, который ушёл от этого удара, но при второй атаке поскользнулся в луже крови. Коконас скинулся на него с быстротой рыси и пронзил ему грудь шпагой. Браво, браво, храбрый рыцарь вас Но дама: "Браво! Я сейчас вышлю вам подмогу. Не стоит беспокоиться, мадам", ответил каконас. "Если это вас интересует, то лучше досмотрите до конца, и вы увидите, как расправляется с гугенотами граф Анибаль де Коконас". В это время сын старика Меркандона почти в упор выстрелил из пистолета в Коконаса. Коконас упал на одно колено. Дама вскрикнула, но Пьемонтец встал невредим.